Глава шестая. Может быть, не принимают, сказал Левин, входя в сени дома графини боль. Принимают, пожалуйте, сказал швейцар, решительно снимая с него шубу. Экая досада, думал Левин со вздохом, снимая одну перчатку и расправляя шляпу. Ну зачем я иду? Ну что мне с ними говорить?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 И застав Кити веселую и благополучную, Левин поехал в клуб.